Глава 13. Оценка сил. Мы спустились в подвал, затем пошли уже знакомым подземным коридором. Я предположил, что направляется серый ворон к другому острову, на котором стоял гигантский пень белого клена, но неожиданно путь преградила массивная окованная металлическими полосами дверь. Странно. Раньше ее тут не было. Или это совсем другой коридор? В столь насыщенном магическими иллюзиями месте ни в чем нельзя было быть уверенным. «А вообще здорово, что вы с Ленкой и с Велиной именно сейчас нашли меня», проговорил серый ворон, выбирая нужный из тяжелой связки ключей. «Целая эпоха моей жизни ушла в прошлое. Я оставил в руках сына дело, которому посвятил всю свою жизнь в Эхергамской империи. Мифриловый мир остался в прошлом. Теперь я вновь открыт для приключений». Как так? Егорка же еще совсем маленький. Как он может управлять гильдией воров в столь юном возрасте? Или он маленький только тут, а в другом мире ему уже много лет? Сергей несколько удивленно посмотрел на меня, потом переспросил. Разве корешка тебе не говорила? У нас с ней четверо детей. Егор первенец. Он живет тут, в мире острова Фаэри. А в нашем родном мире ему всего лишь два года. В Арафию и другие опасные миры я его не беру, поскольку он еще слишком юн. Вот исполнится хотя бы четырнадцать, и тогда проведем его по Арафии, Хергамской империи, Древнемирию и еще полудюжине миров. Ника тоже пусть взрослеет и учится, а пока что пусть посидит в безопасном убежище. Но в Древнемирье у нас с Коришки родился второй сын, которого мы назвали Петром, в честь тебя, кстати. Там наша семья никак не связана с криминалом и воровством, Мы с супругой считаемся богатыми купцами и подали заявку на вступление в купеческую гильдию. Петр еще совсем юн и сейчас остался на попечении нянек. А вот четвертый ребенок у нас родился в Ихергамской империи. Тоже мальчик, назвали Корвином. И хотя Корвин младший из четырех моих детей, но по текущему возрасту самый взрослый из них. Ему 32 года. Воры прозвали его младшим вороном или вороненком но, думаю, сейчас, когда Корвин принял управление гильдией воров, прозвище быстро сменится на более грозное. Надеюсь, младший сын сможет посетить мой юбилей, хотя забот у него сейчас выше крыши. Я промолчал, хотя в мозгу у меня и крутилась назойливая мысль, что у тайфлингов не может быть детей от людей. Я прекрасно понимал, что сказать «такое вслух» значило смертельно обидеть старинного друга, но серый ворон сам решил заговорить на эту щекотливую тему. «Не хочу, чтобы между нами оставались какие-то недомолвки по поводу моих детей. Пойдем, я тебе кое-что покажу». За открытой дверью оказалась развилка, и хозяин болот повел меня вправо в темный коридор. Мой друг вызвал над собой магический светлячок и, пройдя пару десятков шагов по коридору, остановился возле кирпичной стены. «Иди прямо в стену, тут магическая иллюзия», указал Сергей на совершенно неприметный участок и первым шагнул прямо внутрь кирпичной кладки. Я прошел сквозь неосязаемое препятствие и оказался перед следующей тяжелой и прочной дверью. Серый ворон снова погремел связкой ключей и выбрал нужный. Толстая дверь бесшумно отворилась на хорошо смазанных петлях, и мы прошли в небольшое помещение. «Свои», — проговорил Сергей куда-то в темноту, и мне показалось, что я увидел поспешно убирающийся внутрь стены расплывчатый силуэт. Мой друг зажег висящую под потолком лампу, и указал на стеллаж с полками во всю стену. Все полки были плотно уставлены какими-то наполненными склянками, пузырьками и фиалами с разноцветным содержимым. Сергей взял с верхней полки один из пузырьков, добавил света в лампе и указал на мелкие, написанные черной тушью на этикетке, символы. Руны были эльфийскими. Я достаточно плохо знал этот язык, но все же смог прочесть аккуратно сделанную надпись «Спаситель династии». «Можешь мне не верить?» Но зачать ребенка тайфлингом и человеком возможно и без магических препаратов. Ника тому живой пример. Для всего остального есть старая добрая магия. «Я слышал про спаситель династии», — подтвердил я. «Крайне редкое и даже полумифическое лекарство для лечения бесплодия. Очень дорогое препарат стоит на вес золота». Хозяин болот кивнул, подтверждая мои слова. «Минимальную цену продажи видел в лесу между мирами». Предлагали один пузырек за 240 корольков. В Ирафии такой препарат продают примерно вдвое дороже, но даже за такие деньги достать его фактически невозможно. Мне эти эликсиры достались бесплатно. Хотя это с какой стороны посмотреть? Если бы ты только знал пузырь, сколько дней и ночей я провел на берегу озера в лесу между мирами в попытках снова выловить Эльбасинь. Женскую рыбу, которую случайно поймал во время нашего первого похода в Ирафию каких только приманок и наживок не перепробовал. Но я сделал это. Потом пошло уже проще, поскольку я знал, где именно эта рыба обитает и на что клюет. Алхимик из числа серых пограничников готовил для меня эликсиры из свежепойманной рыбы. То, что ты видишь, гарантия того, что дети тайфлинги подарят мне когда-нибудь внуков. Вот этот ящик, Сергей слегка пнул ногой, окованный железом сундук на полу. Я послезавтра отдам Корвину в качестве подарка к его скорой свадьбе. Вопросов у меня не осталось, и Сергей перешел к делу, ради которого, собственно, и привел меня ночью в подземелье. Подошел к дальней стене и откинул штору, прикрывавшую большую белую доску, изрисованную разноцветными маркерами и истыканную булавками с красными либо синими флажками. Какие-то фигуры, схемы, стрелки, надписи на незнакомом языке. Признаться, я вообще ничего не понял. Эта структура сети церкви Маргрима, пояснил серый ворон, указав на отмеченный флажками восьмигранник и расходящиеся от вершин пучки линий. В центре глава церкви. Раньше им был Ваалон. Сергей указал на булавку с красным флажком. Но после его устранения главой стал советник императора Гестера XVI. Про него информации крайне мало. Я даже имени врага не знаю. Известно лишь, что живет он на штормовых островах и достать его проблематично. Я подошел к схеме и постарался изучить внимательнее. Прежде всего, обратил внимание на восемь вершин многогранника, пять из которых были отмечены синими флажками, две красными, а одна оставалась свободной без надписей или флажков. Восемь высших жрецов церкви Маргрима, доверенных представителей главы культистов. По плану наших врагов, высшие жрецы должны находиться в четырех столицах Арафии и четырех крупнейших монастырях. Фактически, центрах подготовки новых адептов и местах призыва демонов в мир рафии. Вот эта вершина пустует, поскольку восточную столицу культисты не смогли захватить, и там сохраняется власть 12 богов. В Холфорде и Нордмарине главы культистов устранены, а смена им еще не прибыла. Я посмотрел на раскаляющиеся от восьми вершин многочисленные линии, как минимум половина из которых заканчивалась красными флажками с непонятными надписями. Если исходить из логики, что красный флажок означал убитого культиста, то потери жрецов у новой церкви в Арафии были очень даже чувствительными. Именно это я и предположил вслух. «Да, эти отметки — известные проповедники и жрецы второго ранга», — подтвердил хозяин болот. «В обязанности этих культистов входит общение с паствой и несение в народные массы веры в Вечного Отца. Так что, в отличие от жрецов первого ранга, они доступны и уязвимы». Двенадцать богов официально подтвердили, что культисты первого и второго рангов уже не являются людьми, а превратились в кровожадных демонов, а потому считаются законной целью для уничтожения. Даже члены гильдии воров могут их убивать без какого-либо наказания со стороны Белла, не говоря уже об ассасинах, которые с удовольствием берутся за такие несложные и хорошо оплачиваемые контракты. За год половина проповедников Новой Церкви была устранена. А на некоторых направлениях, где особенно сильны позиции двенадцати богов, присланные культистами эмиссары не живут и трех дней. Сказанное обнадеживало. Война с культистами Маргрима, как сейчас выяснилось, вовсе не проиграна сторонниками 12 богов и продолжается по всей огромной эрафии. Культ столкнулся с серьезным сопротивлением и не успевает восполнять потери, подтвердил Серый Ворон. А кроме того, в народе растет разочарование новой церковью. Жрецы Маргрима отдохнут, как мухи, а первое желание, исполнение которых обещали культисты, прихожанами давно загаданы и мало кому принесли счастье. Для выполнения же второго желания нужно сделать очень многое, чтобы осквернить себя и отречься от человеческой сущности. Требуется принести в жертву человеческое дитя и вкусить его плоть, чтобы отдать Маргриму свою бессмертную душу и окончательно превратиться в демона. Не все готовы пойти на это. Сергей перешел к следующей схеме. Некая вертикальная пирамида, большинство узлов, в которой были отмечены уже знакомыми красными флажками, означавшими устранение противника. Структура династии Армазо. Во главе новый правитель Холфорда граф Силиус Армазо. Далее члены семьи по степени убывания родства. Все Армазы мои кровные враги, поскольку виноваты в смерти матери. И будут устранены, даже если граф отречется от власти или уйдет в мир иной. Большинство дальняя родня. Из прямых потомков у графа осталась лишь дочь, викантесса Мирим Армаза, а также два незаконорожденных, но признанных графом Бастарда. Мирим стала важной шишкой в иерархии новой церкви и полгода назад уплыла на штормовые острова в первую столицу. По слухам, именно ей пророчат пост представителя церкви в Холфорде взамен убитому лично мной Нерону Жестокому. Что ж, будет двойной повод заняться Мирим Армаза после ее возвращения со Штормовых островов, хотя, возможно, проблема будет устранена и без меня. Сторонники графа перегрызлись между собой при дележе богатых трофеев. Дворяне даже год спустя после падения Холфорда продолжают убивать друг друга. А кое-кто уже даже заявил о претензиях на трон Холфорда после вполне возможной смерти старого Силиуса Армаза. Я внимательно рассмотрел схему на доске. Я обнаружил в ней своего бывшего нанимателя, барона Зога Вагаэли, Армазу. Седьмая вода на киселе по отношению к нынешнему правителю Холфорда, но даже он был учтен в планах моего друга. Что ж, Серому Ворону удалось еще сильнее ободрить меня. Выходит, не только культ испытывает сложности, но и у дворян, пошедших за мятежным графом Силиусом Армаза, тоже не все в порядке. Я бы не стал делать столь скоропалительных выводов, предостерег меня многоопытный друг. Да, род Армаза сейчас в упадке, а сам граф серьезно подкошен болезнями. Но у Армаза много союзников и вассалов, и многие аристократические фамилии породнились с ними. Да, среди аристократов идут дрязги, но против общего врага, такого, как объявленная вне закона претендентка на трон Холфорда из рода Кафиштенов, Знать, вполне способно объединиться и выставить очень солидную армию. Тысяч тридцать пять воинов, как минимум, в том числе до десяти тысяч тяжелой рыцарской конницы. Плюс ополченцы и наемники. В сумме тысяч сто наберется легко. Действительно серьезно согласился я с другом и еще раз взглянул на запутанную схему династии Армаза, породнившихся с этой семьей могущественных родов, вассалов, контролируемых правителем Холфорда членов Совета Рыцарства, Младших аристократов и просто союзников врага. Да, разношерстные, не всегда ладящие между собой, но врагов было много очень много. Леди Камилетта Кафиштен никогда не соберет и десятую часть такого войска. Очень жаль, что сама молодая герцогиня этого не понимала и отказывалась слушать мудрые советы. Крайне редко выпадала возможность поговорить со знающим человеком о будущих в и сложных и невидимых простому обывателю политических процессах. А потому, несмотря на усталость после долгого дня, я был очень увлечен беседой и попросил серого ворона рассказать о третьей составляющей объединенной армии наших противников, о борках и их могущественном великом вождении к романте о галиарепте. Орки, орки. Сергей тяжело вздохнул и подошел к правому краю большой доски с запутанной паутиной линией, большая часть из которых обрывалась или заканчивалась вопросительными знаками. Мы как-то привыкли видеть орков тупой массой, способной лишь на грубую силу, и оттого обычно проигрывающие при встрече с более организованным противником. Вот только в случае великого вождя во главе всей этой яростной первобытной мощи это совсем не так. И в чем отличие? Пузырь. В орачьей армии Агалярепта наблюдается строгая структура. Никакого хаоса и диких пьянеющих от запаха крови вождей, способных лишь на прямые бесхитростные атаки и бессмысленные потери. В тренировочных лагерях по всей Рафии проводятся занятия. Диких орков обучают дисциплине, перестроением в бою и командной работе. Четкое разделение функций. Штурмовые отряды, закованные в броню тяжелой пехоты. Легкая мобильная пехота, лучники и метатели дротиков. Быстрая кавалерия и бронированные наездники на ящерах. Аналог тяжелой рыцарской конницы. Плюс разведка, в том числе разведка с воздуха. И контрразведка. Сергей тяжело вздохнул и с болью в голосе признал, что потерял всех своих орков-агентов, направленных вступить в армию Агалиарепта, вызнавать секреты врага. Многие из тех орков прошли с серым вороном огонь и воду и стали для него настоящими друзьями. Структура гонцов, доносящих приказы командиров. Толковые, разбирающиеся в тактике капитаны и талантливые генералы, причем обычно командиры вовсе не орки по расе. Всего этого не было еще год назад, когда Агалиарепт привел под стены зеленой столицы 300 тысяч полудиких орков, из которых только в бою у Северных Ворот потерял более 100 тысяч. Враг учится на своих ошибках и постоянно совершенствуется. Непривычно было слышать в голосе Серого Ворона неуверенность и даже страх. Мой друг определенно опасался и даже боялся Агалиарепта. Поэтому я попытался приободрить друга. Сто тысяч орков уже убито. Это треть армии. Да и эльфы, насколько слышал, тоже хорошенько потрепали сунувшиеся в вечный лес отряда. Двести тысяч, размазанные по всей огромной арафии. Это не так много?» Серый ворон криво усмехнулся и проговорил укоризненно. «Пузырь, ты ошибся более чем на порядок. Под знаменами Агалиарепта сейчас два миллиона бойцов. Этого более чем достаточно, чтобы захватить восточную столицу, последний очаг организованного сопротивления людей». А затем камня на камни не оставить от стергральнида, древней столицы эльфов. У меня вырвался вздох удивления. Два миллиона? Откуда взялась такая силища? Сергей же тяжело вздохнув, принялся пояснять. Великий вождь Галиарепп объединил под собой 52 клана орков, которые выставили более 24 хуштов воинов. Только это уже миллион двести тысяч бойцов. Плюс другие расы, Тролли. Минотавры, огры, гоблины, великаны разных мастей. В армии агалиарепта есть даже несколько циклопов. А кроме самих орков, у Агалиорепта есть целая армия драконов, обеспечивающая разведку и прикрытие пехоты с воздуха. Да еще после смерти Ваалона, как минимум половина призванных этим культистом демонов переметнулась в армию некроманта. Эльфы оценили общее количество бойцов агалиарепта примерно в 2 миллиона, и я склонен доверять такой оценке. Наступило молчание. Услышанные цифры слишком шокировали, чтобы их легко можно было переварить. Но почему-то я был уверен, что серый ворон прав в своей оценке сил противника. Несмотря на шок, я попытался рассуждать здраво и прокомментировать полученную информацию. Избыточная мощь. Не видно достойного противника для такой огромной армии. А ведь эти два миллиона голодных ртов нужно кормить, обеспечить бойцов оружием и доспехами. Лечить заболевших и еще не давать армии закиснуть от безделия и постоянно придумывать бойцам задачи. Согласен, чего-то мы не понимаем и не видим. Возможно, цели Агалиарепта не ограничиваются только лишь украшением эльфов и захватом последней из четырех столиц Рафии. Может эта армия пойдет против императора Гестра XVI и захватит весь мир целиком? Не только континенты Рафию, но и штормовые острова и первую столицу? У императора могучий флот. К штормовым островам так просто не пробиться. Хотя у некроманта есть драконы, которые способны потопить любой флот, так что вариант атаки штормовых островов вполне реален. Но эта армия может двинуться и куда-то еще через известные могущественному некроманту порталы в другие миры. А Галиорепт знает путь в Хергамскую империю, так что может повести свое воинство туда. Двух миллионов обученных и хорошо организованных орков хватит, чтобы захватить все малые королевства того мира и мифриловые рудники. Демоны Хергамской империи многочисленны и сильны, но даже они не устоят против такой армии. Серый ворон задумался, потом с досадой помотал головой. Гадать тут бессмысленно, поскольку мы не знаем, что у Агалярепта на уме. Он вообще для всех остается загадкой. Единственное, что я точно знаю про этого могущественного некроманта, он поклялся любой ценой найти и покарать меня, где бы я ни находился. Серьезная угроза, и именно из-за нее я не искал встречи с тобой и Ленкой. Не хотел подвергать вас опасности. Я полагал, что вы находитесь в родном мире, а единственный ведущий туда и известный противникам портал разрушен. Но планы изменились. Если боги Арафии дали совет найти источник силы великого вождя орков, нужно идти и искать первоначальный храм. И не трясись ты так, пузырь. Теперь мы снова вместе. Причем у нас собралась уже половина из предсказанных в пророчестве богини судьбы двенадцати членов группы. Мы сможем победить. Мы ведь всегда побеждали.